Приложение. История о трех камертонах. В ходе дела о немом крике полиция конфисковала в качестве улики один предмет, принадлежащий моему нанимателю. Когда все страсти улеглись, Джекоби во всеуслышание выразил свое негодование из-за того, что возвращать его собственность не спешили. «Это нарушение закона», – кричал он, – «полный непрофессионализм, вопиющая недобросовестность. Боюсь, мне придется заявить о мошеннических махинациях». Через некоторое время мне удалось убедить его, что дело, вероятнее всего, в обычной бюрократии вежливого письма с просьбой вернуть принадлежащий ему предмет будет более чем достаточно. В результате родилось письмо, которое я написала под диктовку Джекобе, внеся в него лишь незначительные правки. В полицейское управление Ньюфидлема. «У вас мой камертон на ноту «до». «И я хочу получить его назад. Чтобы обосновать необходимость его скорейшего возвращения, я расскажу вам его уникальную историю. Когда-то одна старая церковь, которая по традиции стояла в самом центре маленького городка, являлась средоточием городской жизни. В этой скромной церкви горожане собирались на праздники, венчались, крестили детей и отпевали покойников». Город жил, и его сердце билось, пока звонили церковные колокола. На колокольне церкви висел не один, а целых три искусно отлитых колокола. По особым случаям викарий звонил во все три колокола одновременно. Их голоса дополняли друг друга, сливаясь в роскошный аккорд. Впрочем, чаще они звонили поодиночке, и каждый колокол служил своей цели. В 1861 году в стране разразилась гражданская война. Мужчины, мальчиков, которые выросли под звон церковных колоколов, призвали на поля сражения, оставшиеся в городе всеми силами помогали фронту. Тогдашний викарий решил, что тоже обязан внести свой вклад и предложил переплавить прекрасные колокола на пушки и сабли. В день, когда колокола сняли с колокольни, У викария поднялась ужасная температура, в ушах у него зазвенело. Церковные достояние превратили в оружие, которое должно было помогать братьям убивать своих братьев. Для церкви настал черный день. Когда жар, наконец, спал, викарий обнаружил, что больше ничего не слышит. Тем временем солдат, ответственный за перевозку прекрасных колоколов, решил сохранить о них хоть какую-то память. Он заметил, что, вопреки приказу и здравому смыслу, фрагменты каждого из колоколов лежали отдельно. Он забрал их и привез к себе на родину, где отдал искусному кузнецу, умевшему ковать из металла удивительные вещи. Колокол создан, чтобы звонить, поэтому солдат попросил кузнеца хоть как-то вернуть осколком голос. Кузнец расплавил металл и отлил из него три уникальных камертона. Он даже не задумался, каким тоном наделить каждый из них, ведь металл запел, как только он раздул меха. Когда кузнец закончил работу, каждый из камертонов стал давать ту самую ноту, которую имел его колокол. Но было в этих камертонах кое-что странное. Каждый из них стал новой инкарнацией прошлой сущности, и унаследовал эмоциональную силу своего колокола. Самый низкий, сделанный из колокола, которым обычно возвещали о похоронах, звучал тревожно и трагично. Любой, кто слышал его, не мог сдержать слезы. Звон этого камертона был не так силен, как стоны банши, но казалось, будто его ноту вырвали из ее сложной мелодии скорби. При одном его звуке всех мгновенно охватывала печаль. Второй камертон был сделан из среднего колокола, который верно звонил каждый час почти шесть веков. Он успокаивал горожан и как маяк вел их домой, когда туман заставал их в окрестностях города. Средний камертон звучал спокойно и умиротворенно. Он прорывался сквозь туман всех страхов и страданий, чтобы обнадежить любого, кто был рядом. Последний, самый высокий камертон был сделан из колокола, которым возвещали о радостных событиях, рождении детей, крещении, венчании, всяческих праздниках. Этот камертон своим звучанием настраивал всех слушателей на веселый лад. Когда звучала его нота, люди забывали о тяготах жизни и переполнялись счастьем. Эти артефакты сыграли небольшую роль в недавнем происшествии, которое моя ассистентка, вопреки моему совету, нелепо окрестила «делом о немом крики». В ходе расследования я выбрал второй камертон, издающий ноту «до», чтобы успокоить обреченного мистера Хендерсона. Этот выбор был не случайен. Стоило мне стукнуть низким камертоном, как его страдания усилились бы. Высокий камертон свел бы его с ума. Ведь две сверхъестественные силы вступили бы в ожесточенное противоречие. Применение этого бесценного инструмента существенно помогло нам приблизить раскрытие тайны и положить конец убийствам. Надеюсь, теперь вы понимаете, что в моей работе этот набор камертонов попросту незаменим. Мисс Рук предположила, что письменное напоминание поможет мне вернуть вышеупомянутый камертон, который все еще удерживается в качестве улики, несмотря на закрытие дела. Когда Джекоби закончил диктовку и вышел из комнаты, я написала второе письмо. В нем значилось «Верните, пожалуйста, камертон Джекоби. Он становится совершенно невыносим». Именно его я и отправила с утренней почтой. Курьер пришел тем же вечером. Джекоби приятно удивился, что письмо достигло своей цели. Неужто в их участке есть хоть кто-то с мозгами? Пробормотал он. Я-то думал, эти олухи читать письмо не станут. Но вы только поглядите! Он протянул мне записку, вытаскивая камертон из пакета. Дежурный по участку написал всего три слова. Прочитав их, я улыбнулась. Прекрасно вас понимаю. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос-ВОС Апрель 2019 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова Читала Леонтина Бродская.